Глава пятая. Новые сферы. Тихо заглянул в аудиторию. У дверей только два зомбака. Остальные все перед такой же баррикадой, как и у нас. Отсюда плохо видно, но живые вроде пока отбиваются. Зашел, обезглавил двумя взмахами двух ближайших немертвых. Постучал по парте. Ко мне повернулись шестеро. Подождал, пока дошли. Легким тычком по очереди проткнулся мозг через глазницы. Решил теперь их убивать так, меньше крови. Медленно умершлял их, пока не осталось штук десять атакующих баррикаду. «Я убил 34 зомби только в этом классе!» Специально уведомления не смотрел, чтобы потом сюрприз был, но уровень так и не взял. Подошел к выжившим, они уже заметили меня, но молчали, не решаясь привлекать к себе внимание. Ребята стульями отталкивали лезущих зомбаков, но некоторые пацаны устало сидели у стенки, видимо, выносливость закончилась». У одного из парней увидел неплохой нож, он им пытался в глаза тыкать. Вокруг баррикады лежало около семи трупов с колотыми ранами в глазах. С удивлением увидел, что один из зомби третьего уровня, а еще двое второго, от них отбивалось сразу семеро. Решил прикончить самого опасного в первую очередь. Видно, что он активнее и сильнее остальных. Аккуратно подошел сзади и взмахнул клинком. Голова покатилась. Страйк! Прикончил также остальных зомби. Посмотрел время. Осталось семь минут, и первый час апокалипсиса пройдет. «Ребят, я на пять минут. Вы пока отдохните, скоро я своих приведу». Быстро сказал я, не слушая слезные слова благодарности, и выскочил из аудитории. «Что это с ним?» – недоуменно спросил Артем, крепко сжимая нож. «Если бы не этот парень, они бы сегодня не продержались». «Не знаю, может, ему плохо стало, но он такой крутой и симпатичный, всех зомби убил в классе, может попробовать стать его девушкой?» Мечтательно протянула привлекательная брюнетка с четвертым размером груди. Артем покосился на ее декольте и завистливо посмотрел на дверь, из которой минуту назад выскочил их спаситель. Выбежал из класса, увидел, что ребята уже очистили аудиторию и остановились возле следующей. Олег гордо стоял, сложив руки на эфесе двуручного меча. Интересно, что у него за способность? Не стал им ничего говорить, быстро вбежал в ближайшую аудиторию, увидел, как в конце класса на шкафу сидят человек восемь, а зомби снизу скребутся, не имея возможности залезть наверх. Повезло им, аудитория по геологии, в шкафах всякие камни лежат. Глянул на время. Пять минут. Врубил свою способность бурления крови. На 30 секунд увеличилась ловкость и регенерация на 10. Вихрем пробежал мимо зомби, рубя головы направо и налево. Зачастую они даже среагировать не успевали. В конце аудитории заметил зомби третьего уровня, бывшего препода. Остальные все были первого. Подбежал к нему и снес голову. Я насчитал тридцать одного зомбака, когда закончил. Глянул время. Осталось сорок секунд. Фух, ну теперь можно и отдохнуть. Выносливость упала до двух единиц. «Офигеть ты, Крут! Что это было? Почему ты стал таким быстрым? И откуда такой крутой меч? Нельзя же в универ с оружием!» Один из пацанов завалил меня вопросами. «Стоп!» Я выставил руку ладонью вперед. Вопросы все потом. Слезайте и идите к нашим. Они тут недалеко с зомбаков мочат. Сразу увидите, как из аудитории выйдете. Мне отдохнуть надо. Выносливость почти всю потратил. Ладно, кивнул парень и ловко спрыгнул на пол. Подтащил парту и стал помогать всем остальным. Я сел на ближайший стул и достал зелье выносливость. На вкус очень даже ничего. гранатовый сок. Выносливость скакнула до 12. Очистив три аудитории, я убил аж 88 зомби. Из них двоих третьего уровня, а двоих второго. Начал проверять, сколько сфер предметов получил. Итак, одна исключительная с последнего трехуровневого трупака. Три редких, пять необычных и десять обычных. Очень даже ничего. Так, а теперь навыки. Один исключительный, с первого убитого трехуровневого. Один редкий, один необычный и три обычных. Фух, как круто! Я получил девятнадцать предметов и шесть навыков. «Очень высокий процент выпадения, даже не верится». В это время в голове раздался голос. «Поздравляю, вы продержались первый час. С этого момента все ограничения снимаются. Получена сфера за первый час. 30 из 50 возможных вы вошли в топ-100 планеты». по количеству набранных за первый час сфер. Бонус плюс один к двум случайным характеристикам. Ох, круто! Это же получается халявный уровень. Жаль, конечно, что полтинник не набрал, но жадным нельзя быть, и так сойдет. Тем более пророк слишком поздно рассказывал о первом часе, Так бы я точно все 50 набить успел. и Если я правильно понял, то это начальный капитал. Подарок темной сферы, так сказать. Глянул, бонусные характеристики в регенерацию и силу добавились. Ну, могло быть и хуже. Я устало встал и вышел. Выносливость восстановилась до 13 подошел к Насте, которая, закрыв глаза, что-то читала. Похоже, характеристики изучает. «Ну что?» – спросил я, наслаждаясь ее великолепным видом. Она так и не взяла в руки оружие, просто стояла позади и следила за парнями. «Пока все хорошо, парни убивают зомби и иногда получают шарики. После того, как прошел час и ограничения сняли, никто еще ничего не выбил. Вот. А у тебя как дела?» с любопытством спросила она, заправляя волосы за ухо. «Боже, какая она красивая!» Я три аудитории очистил, нашел одного препода и больше двадцати студентов. Я гордо выпятил грудь вперед, а потом спросил, «Можешь попросить кого-нибудь, чтобы студентов к нам привели? Я что-то устал сильно». «Конечно», – кивнула своей очаровательной головкой Настя. «Спасибо». улыбнулся я, любуясь ею. «А сколько ты шариков собрал?» мило хлопая глазами спросила она. «Много!» важным тоном ответил я и зашел в класс. «Ух, лиса!» Настя досадливо поморщилась, глядя вслед Андрею. Первый очень удивил ее. Раньше он ей в глаза-то не мог смотреть. Да и она его никогда не рассматривала как возможного парня. С виду он, конечно, хорош. Каждой девушке понравится брюнет с янтарными глазами и правильными чертами лица. Да и ростом неплох, метр восемьдесят. Спортом занимался, учился хорошо. Только вот приехал из деревни какой-то. Родители обычные люди, владеют мелким бизнесом. Такой точно Насте был не парой. Но времена изменились, весь режим рухнул. Отец сказал ей, чтобы она держалась за самого сильного и постаралась выжить. Они не скоро смогут встретиться, пока Настя выбирала между Олегом и первым, а еще лучше заставить их конкурировать между собой, так она точно не пропадет. Настя снова закрыла глаза, перед ней появилась надпись. "Поздравляем". Вы вошли в число одной тысячной процента выживших людей, способных пройти естественную эволюцию. Желаете получить класс? Да, нет. Желаете получить классовый навык? Да, нет. Настя улыбнулась краешком губ. «Конечно желаю», – прошептала она. Устало зашел в аудиторию и сел на ближайший стул. Фух, замаялся трупаков мочить. Хоть и выносливости на отметке тринадцать, но все равно устал. Странно. Так, а теперь пора приступить к самому приятному. Давить шарики, фу ты сферы. Начнем с предметов. Закрыл глаза, нашел надпись. «Получена сфера предметов обычная. Желаете использовать сейчас? Да? Нет?» «Да!» – воодушевленно сказал я вслух. Несколько девочек и парней, что не захотели оставаться снаружи, странно на меня посмотрели. В руке появилась белая бусинка. Не стал смотреть, по очереди вызвал остальные сферы, и вот... И я весь в предвкушении начал изучать добычу. «Сфера предмета обычная. Кольцо ловкости». «Неплохо, но решил пока оставить в таком виде». «Сфера предмета обычная. Ягода выносливости». «Полезная штука. Тоже не стал давить. Лучше пусть в виде бусины размером с подшипник будет». Думаю, темная сфера специально так все устроила, а то таскать с собой кучу предметов как-то не очень. Сфера предмета обычная, кольцо силы. Так, дальше. Сфера предмета обычная, ягода духа. Пока для меня бесполезна. Сфера предмета обычная, деревянная бита. Вау, а это уже неплохо. Может, обменяю? Сфера предмета обычная, серега духа. Тут и серьги есть. Сфера предмета обычная, кольцо выносливости. Опа, а эту я сразу надену. По-моему, выносливость сейчас на первом месте. Вспыхнул белый цвет и в руках появилось колечко. Кольцо выносливости обычный. выносливость плюс один. Прочность сто из ста. Жалко, что всего на один, но да ладно. Немного подумал и раздавил бусину с кольцом ловкости. Пока надевал перстень, который, кстати, тоже всего единичку прибавил, тихо начали заходить спасенные студенты. Бледные, уставшие, некоторые несли в руках стулья, некоторые нет. Решил не обращать на них внимания, продолжил изучение. «Сфера предмета обычная. Прочные перчатки силы». «Вау, интересно!» «Сфера предмета обычная. Ягода выносливости». «Еще одна!» «Сфера предмета обычная. Браслет ловкости». «Неплохо, но пока не стал давить. Вдруг мне со остальных браслеты лучше выпадут? Так, белые бусины закончились, переходим к голубым». Блин, как же трудно сдерживать себя и не смотреть на единственную красную. Но самое вкусное оставим на потом. Сфера предмета необычная. Кольцо духа. Блин. Сфера предмета необычная. Фрукт выносливости. Лишним не будет. Сфера предмета необычная. Фрукт выносливости. А теперь лишнее. наверное. Сфера предмета необычная, наплечники силы. Вау, что-то новенькое. Сфера предмета необычная, ботинки ловкости. А вот это круто. Сфера предмета редкая, амулет защиты. Опа, в руках вспыхнул голубой цвет и появился небольшой амулет в виде черного щита на крепкой нитке. Амулет защиты редкий. При активации создает защитное поле вокруг владельца прочностью 200 из 200. Защищает только от физических атак. Перезарядка 12 часов. Прочность 100 из 100. Сразу повесил на шею. Очень крутая штука. Жалко только активируемая защита, а не пассивная. Вокруг все с интересом смотрели на меня, но, похоже, опасались подходить к парню, чья одежда пропиталась кровью и к ноге которого прислонен длинный меч в ножнах. Кстати, о мече. Вытянул из ножен и глянул. «Кровавый палаш редкий, рубище-колющее оружие, прочность 499 из пятисот. Имеет способность кровавое лезвие. Кровавое лезвие образуется после впитывания крови убитых. Чем больше крови, тем больше лезвий. Максимальное количество лезвий – пять. Количество лезвий – два. «Всего два, блин. Но тоже неплохо. Оставлю на черный день». а прочность, похоже, сама потихоньку уходит во время боя. Хорошо, что у меня нужно есть. В это время зашли ребята, которых я спас, а за ними шли Олег и остальные, активно переговариваясь. Так, продолжим. Остались две редкие и одна исключительная вещички. Сфера предмета редкая. Плазменная граната. «Фига, прикольно! Но лучше потом на нее гляну, а то испугаются еще все!» «Сфера предмета редкая. Ботинки легкой поступи». «Круто! Похоже, неплохие ботинки на ловкость нашел. Отлично!» Перевел жадный взгляд на последнюю бусину. «Ну что же, глянем!» «Сфера предмета исключительная!» Посох магистра. Блин, это явно не то, что я хотел. Зачем мне посох? Я же не маг. Ну ладно, у пацанов обменяю. Судя по разговорам, у них тоже есть исключительные предметы. Надо быстро навыки глянуть и присоединиться к ним. Сфера навыка обычная. Каменный шип. Активный. Но тут все более-менее понятно. Или из земли шип вылазит, или из руки пальнуть можно. Сфера навыка необычная. Повышение ловкости. Пассивный. Ох, невероятно крутой навык. Сфера навыка редкая. Предчувствие опасности. Пассивный. Я глубоко задумался. Если я сейчас использую этот навык, у меня закончится лимит пассивных навыков, их всего два, можно до десятого уровня. В принципе, пойдет. Ментальная защита и предчувствие опасности все ради сохранения жизни. Раздавил сферу. Предчувствие опасности – редкий. Пассивный навык позволяет чувствовать опасность. Вот так. Все просто и кратко. Но да ладно, я не жалею. Остался последний навык. Сфера навыка исключительная. Плавное перемещение, активный. Это что такое? Примерно представляю, но активировать не буду. Встал, подошел к пацанам, которые активно переговаривались, меняясь между собой сферами и ловя завистливые взгляды всех остальных. Среди них заметил того пацана с ножом, которого я спас, и еще двоих незнакомых. Их, видимо, Олег с ребятами вытащил. Все замолчали. Правильно, батька пришел. хе, -хе. Ну что, предлагайте, улыбнулся я. Имеется исключительный посох на мага. Есть возможности для обмена. И для ловкачей достаточно найдется. Да и для силовиков...